Глава тринадцатая Он усмехнулся, сделав шаг в сторону. Ничего не сказал. Она положила ему руку на плечо. Ему было приятно чувствовать ее упругое тело. Она была довольно высокого роста. «Почему такая категоричность?» – спросил он через минуту. «Вы, наверное, единственная женщина в этом городе, которая так ультимативно разговаривает со своим шефом. Всегда можно нормально объясниться. «Извините, я, кажется, действительно немного перенервничала», призналась она, «или перепила. Просто для меня служебный роман – это нечто абсолютно запредельное, совсем неприличное». «Почему?» «Есть что-то унизительное и постыдное в том, когда с мужчиной встречается его сотрудница, зависящая от него материально или по долгу службы. Как будто он ее покупает, как девку. Просто ужасно. Или вы так не считаете? «Считаю», – улыбнулся Анатолий, «но только в том случае, если он действительно пытается ее купить. А если они испытывают симпатию друг к другу? Или если этот мужчина – сотрудник вашего отдела, и он зависит от вашего расположения больше, чем вы от него. В таком случае вы считаете возможным с ним встречаться? У меня нет таких знакомых в моем отделе, если вы спрашиваете об этом. В нашем отделе только девять сотрудников и все пятеро мужчин уже семейные люди. Хотя нет, наш программист холостой, но он младше меня на полтора года. «Большой разрыв», – шутливо согласился он. Увы, для него, видимо, да. Я думаю, что он считает меня, свою непосредственную начальницу, старой кобылой. У него есть подружка, студентка. Ей восемнадцать, Значит, у нас с ней 10 лет разницы. Согласитесь, что многовато. Ужасно. Вы меня очень обрадовали. А то я был уверен, что вы делаете все, чтобы понравиться вашему программисту. Оба улыбнулись одновременно. Он проводил ее на место, уселся на свое. Попросил официанта принести десерт и какой-нибудь сладкий ликер. «Я обязательно посмотрю вашу диссертацию», — сказала Анатолий. «Только я не совсем понимаю, для чего вам нужна эта защита. Вы уже и так состоявшийся специалист. Работаете в достаточно крупном банке. Несмотря на возраст, заняли определенные положение. Зачем вам кандидатская?» А зачем вы защищали докторскую в 92-м? Тогда вообще все казалось таким зыбким. Именно поэтому. Кстати, вы хорошо изучили мою биографию. Конечно. Стратегия банка зависит в том числе и от ваших решений. Вы ведь не только руководитель компании, но и ее фактический хозяин. А значит, я должна закладывать в систему наших данных возможный тип вашего поведения. «Вы настоящий психолог, а не финансист», – пробормотал он. «Финансовый аналитик должен быть только немного финансистом и очень сильно психологом», – убежденно произнесла она. «Интересно», – оживился он. «Тогда давайте проверим вашу компетентность. Вы можете рассказать мне сами, зачем я вас сюда пригласил?» Она смутилась. Он видел, как она смутилась, и это ему понравилось значит, он сумел вывести ее из состояния некоего душевного окостенения. «Я думаю», — осторожно сказала она, пряча глаза, «вам интересно было со мной поговорить. Конечно, вам не интересно читать или смотреть мою диссертацию, но из вежливости вы согласились». «И все? Я здесь только из вежливости?» «Нет, возможно, вам просто стало интересно пригласить свою сотрудницу» и переговорить с ней. Она подняла глаза. Хотя, если честно, то я действительно не совсем понимаю мотивы вашего поведения в данном конкретном случае. Я ведь не Аланта Божич, и никогда не буду обладать ее достоинствами. Это уже совсем интересно, пробормотал он. Причем тут Иоланта? Все знают, что она ваша, скажем так, гражданская супруга. Это просто феноменально. Все кроме меня? Я думаю, вы тоже все знаете. В первый раз слышу. В газетах были ваши фотографии, когда вы прилетели вместе с ней в Париж. Спокойно напомнила Татьяна. Но я ведь и без газет знала, что вы в Париже, в отеле Риц. Он вспомнил бакинского друга и почувствовал неприятный холодок. Откуда она могла это узнать? В субботу мы были в Санкт-Петербурге, пояснила Татьяна, вместе с Эдуардом. Как раз в это время там убили несколько человек рядом с нашим филиалом. И он бросился звонить вам, сказав мне, что вы сейчас отдыхаете в Париже. — Я его убью за такую болтливость, — добродушно произнес Анатолий. — Он потом разговаривал с вами, — сказала Татьяна, — и я не вижу в этом ничего секретного. Все знают, что вы с Алантой Божич близкие друзья. Она очень красивая и эффектная женщина. К тому же я знаю, что они с мужем уже давно подали на развод и не живут вместе. Об этом говорит вся Москва. Интересно, о чем еще говорит вся Москва? Когда будет ваша свадьба, ответила она, глядя ему в глаза. Многие считают вас красивой парой. Спасибо. Никогда не думал, что обо мне знает так много людей. Вы публичная личность, известный банкир, возразила она. Все так и должно быть. Поэтому я держусь несколько скованно и иногда позволяю себе какие-то не совсем точные слова. Мне не хотелось бы стать героиней бульварной хроники. Если нас здесь увидят и вас узнают, то потом трудно будет объяснить журналистам, почему, вернувшись из Парижа, где вы только что проводили уикенд со своей возлюбленной, вы ужинаете вечером в ресторане совсем с другой женщиной. Единственное объяснение, которое возможно в данном случае, вы не хотите лишнего скандала. И поэтому пригласили свою собственную сотрудницу, чтобы иметь необходимое алиби в нужный момент. Ведь нашу встречу всегда можно объяснить интересами бизнеса. «Блестящее аналитическое мышление», – хмуро сказал он. Только несколько моментов вы не учли. Во-первых, если я так боюсь скандала, то вообще мог спрятаться в каком-нибудь кабинете или пойти в другой ресторан. Во-вторых, пойти с другой женщиной, которую я могу также выдать за свою сотрудницу. И, наконец, в-третьих, с госпожой Иолантой Божич мы расстались в Париже и, надеюсь, что навсегда. Лицо у нее снова дрогнуло. На мгновение. И она даже отвела глаза. Это ваше личное дело. Быстрее обычного произнесла Татьяна. Согласен. Но насчет всего остального вы тоже не совсем правы. Я ведь имею право встречаться с кем угодно, учитывая, что у меня нет никаких обязательств перед другими женщинами. Я холостой человек, и у меня уже нет гражданской жены. Не знаю, что у вас произошло в Париже, но она была красивая и очень эффектная женщина. Во всяком случае, одна из самых узнаваемых в нашем городе. Это еще не значит, что она была самой лучшей гражданской женой в этом городе, — возразил он. Официант принес две рюмки ликера и расставил тарелки с десертом. «Я тоже считала, что у вас скоро свадьба», — призналась она. «Нет, я же сказал «нет». Надеюсь, вы понимаете, что такими вещами не шутят. Мы расстались и, полагаю, что навсегда». «И вы сразу решили найти ей замену?» спросила Татьяна. Эта женщина имела острый ум и такой же острый язык. Трудный характер. Но она нравилась ему все больше и больше. В конце концов, не обязательно иметь в качестве своей подруги Полную идиотку. Иногда хочется услышать и замечание. «Да», — сказал он с явным вызовом, «я решил найти ей замену. Красивую актрису, которая могла бы так же эффектно выглядеть, имела бы такую же бурную биографию. У вас нет такой на примете?» «Нет, к сожалению, нет. Разве что Алла Пугачева, если вы захотите на ней жениться, или София Ротару». Но она кажется замужем. Хотя Иоланта была наполовину полька. Есть еще Эдита Пьеха, но она гораздо старше вас. Нет, спасибо. Это слишком радикальный вариант, усмехнулся он, оценив ее остроумие. Ни одна из троих мне не подходит в качестве постоянной подруги. Сочувствую. Напрасно. Мне всегда казалось, что сочувствовать нужно одиноким женщинам. Особенно умным одиноким женщинам. Им бывает гораздо труднее найти свою половину. Вы обо мне? Не думала, что вызывают сочувствия. Я не об этом. В принципе, умной женщине всегда труднее найти подходящего спутника жизни. Разве я не прав? Возможно, правы. У нас бывают несколько завышенные требования, предъявляемые к нашим мужчинам. Но я думаю, что здесь виноваты не умные дамы, а скорее слабохарактерные и глупые самцы, которые не всегда ведут себя достойным образом. Вот вы какого мнения о всех мужчинах. Теперь понятно, почему вы до сих пор не замужем. Я была замужем, спокойно ответила Татьяна. Знаю, вы вышли за него, когда были еще студенткой. Кажется, он был летчиком. «Значит, вы тоже интересовались моей биографией? Или нет? Это мог рассказать скорее Эдик Парин. Мы ведь тогда вместе с ним учились, хотя он был на два курса старше. Да, мой муж был летчиком. Мне было девятнадцать, ему двадцать восемь. Он казался мне таким небожителем». Она замолчала. «Если не хотите, можете не продолжать», — предложил он. «Хочу», — упрямо сказала она. Первые два года все было нормально, за одним исключением. Он не очень хотел детей, а потом стал исчезать из дома по ночам. Он был слабым человеком, это я потом поняла. Он начал пить, начал срываться, из авиации его выперли, а больше он ничего делать не умел. Я поймала себя на мысли, что стала презирать себя. Нет, не его, а именно себя за то, что живу с таким ничтожеством. И через четыре года мы решили развестись. Сейчас он уехал куда-то в Северный Казахстан. Говорят, что пытался устроиться там на работу. Зато это был мощный стимул, чтобы всерьез заняться своей карьерой, подумать о работе во Внешэкономбанке и начать работу над диссертацией. Хотя я считаю, что могла бы и не ошибаться. Но так получилось. Значит, он сыграл в вашей жизни положительную роль. Мягко заметил Анатолий. «Может, действительно, в этой жизни все, что не делается, то к лучшему?» «Это не мне судить. Десерт был вкусным, хотя я стараюсь не есть сладкого. Это сказывается на моей фигуре. Но, кажется, мы уже закончили наш ужин». «Да», — согласился он, подзывая официанта, чтобы расплатиться. Потом они возвращались обратно к его служебной машине. — Сама не знаю, почему я так разоткровенничалась, — призналась Татьяна. — Наверное, в обмен на вашу откровенность. Спасибо за ужин. — Вам спасибо! — он пожал ее руку. Она вышла из машины, хлопнув дверцей и, не оглядываясь, пошла к своему дому. Он подождал, пока она войдет в подъезд, и только затем приказал водителю ехать. На следующий день они встретились в банке, сухо кивая друг к другу. Прошло несколько дней. Они продолжали ежедневно встречаться, словно того ужина не было. И никаких разговоров между ними не было. Но некоторую напряженность в ее голосе он все-таки отмечал. В субботу он позвонил к ней домой. «Добрый день», — начал он. «Я понимаю, что приглашать вас второй раз на ужин будет глупо. Но у меня есть два билета в Большой театр. Надеюсь, вы не откажетесь». Она не отказалась. После спектакля он поехал проводить ее уже в своем собственном Мерседесе. Остановил автомобиль рядом с ее домом. «Спасибо за приглашение», — сказала она, взявшись за ручку. «Спасибо вам», — ответил он, «хотя я думал, что после второго свидания вы пригласите меня к себе на чашечку кофе». Она замерла, повернулась к нему. «А вы хотите кофе?» – спросила она, глядя ему в глаза. «Если вы сможете его сделать». Ее взгляд трудно было выдержать, но он постарался. «Пойдемте», – согласилась она. Без жеманства, без кокетства, без ненужных и глупых отговорок. Она просто пригласила его к себе. Он в который раз подумал, что она ему очень нравится. Татьяна жила в двухкомнатной кооперативной квартире на восьмом этаже. Она открыла двери своим ключом, приглашая войти. Включила свет. Повсюду были книги. Много книг. В обеих комнатах, даже в прихожей. И мягкие игрушки, висевшие в разных местах. Здесь были по-своему уникальные игрушки, которые отец Татьяны привозил из разных мест. Он вошел в столовую, осмотрелся. Здесь было уютно и красиво. Именно такой он и представлял ее квартиру. «Это не ваши хоромы». Она знала, что он недавно купил пятикомнатную квартиру в новом доме. Об этом тоже успели сообщить местные журналисты. «Хорошая квартира. Это достаточно старый дом. Когда его построили?» «В 85-м, кажется», — ответила она, проходя на кухню. Сегодня она была в фиолетовом костюме, и юбка заканчивалась немного выше колен. «А как вы ее получили?» «Я не получила. Это мой отец построил и решил подарить мне, когда я уже была студенткой», — крикнула она ему из кухни. Он сел на диван. Она принесла две чашки кофе, вазу с конфетами и коробку шоколадных конфет. «Сахар или молоко?» — спросила она. Анатолий покачал головой. «Ничего», — ответил он. «Мне снова интересно ваше мнение». «Как вы думаете, зачем я попросил вас сделать мне кофе и напросился к вам в гости? Мне интересно выслушать мнение руководителя аналитического отдела. Неужели меня так мучила жажда?» «Нет, я думаю, что это был предлог», – спокойно произнесла она, усаживаясь на стул напротив него. «Вам нужно было найти предлог, чтобы подняться ко мне в квартиру. Вы его нашли и поднялись». Теперь можете выпить кофе и уходить. «Вы не очень гостеприимная хозяйка», — заметил он. «Это я знаю и, поверьте, слышала не раз. Но я такая, какая есть». Он дотронулся до чашки. Она была горячей. «А если я попрошу еще об одном одолжении? Молоко или сахар?» — еще раз спросила она. «Нет, не об этом. Можно мне сегодня остаться в вашей квартире?» Она не вздрогнула, не изменилась в лице. Посмотрела ему в глаза. Только ее глаза стали намного темнее. «Можно», — сказала она, почти не разжимая губ. «Только вы будете ночевать на диване, а я закроюсь у себя в спальне. Вас устраивает такой вариант?» «Почему так непреклонно? У вас антипатия ко всем мужчинам или только к конкретным представителям мужского пола? «Думаю, что ко всем», — ответила Татьяна. «Но вас это касается меньше других». «Боюсь, что вы не поняли. Я не буду ездить с вами в Париж, появляться в театрах и на приемах, а время от времени принимать вас в своей квартире. Я максималистка. Или все, или ничего». «Приятно слышать пробормотал он. Я примерно так и думал». «Вы опять меня не поняли». Я ничего не хочу, но я не умею делить своих мужчин с другими женщинами. Это не для меня. И это единственная причина, из-за которой я должен остаться на диване. Он поднялся и протянул к ней руку. Она все еще колебалась. Применяя некоторые усилия, он поднял ее и поцеловал. Поцелуй был долгим. Потом были томительные секунды напряженного противостояния. Нет, она не сопротивлялась в обычном смысле этого слова. Но она не позволяла ему так легко овладеть собой. Она не позволяла ему делать все, что он захочет. «Кажется, наша борьба затянулась», — сказал он в какой-то момент. «Или мы будем пытаться раздеться до завтрашнего утра?» «Я хочу, чтобы ты понял», — сказала она, удерживая его руку. «У меня давно не было мужчин. Очень давно. Кажется, больше года. Я боюсь тебя разочаровать, боюсь оказаться не готовой к такому натиску. После Иоланты я могу показаться тебе пресной, неинтересной, не такой, как она». «Это уже мои проблемы», — усмехнулся он. Поразительно, как эта умная и красивая женщина комплексовала в постели. Женщины ближе к 30 начинают испытывать панический страх из-за несовершенства своего тела. Практически нет такой женщины, которая не ведает страха обнажения во время первого свидания перед своим партнером. Татьяна густо краснела, зарывалась в подушку, пыталась уйти от его взглядов. Ему было интересно все. И как она себя держит, и как впивается пальцами в его спину, как мучительно долго сдерживает свои стоны, как реагируют на его ласки. Он ушел от нее только утром. И на следующий день снова пришел. А потом снова и снова. Через четыре месяца они поженились. И она сразу ушла из банка, посчитав невозможным для себя оставаться в должности руководителя аналитического отдела. Еще через год у них родился мальчик. Татьяна оказалась права, она не была легким подарком. Смелая, решительная, энергичная, всегда добивающаяся поставленных целей, не умеющая лгать и не прощающая малейшие лжи в отношениях, она стала довольно серьезным испытанием для привыкшего к холостой и разгульной жизни Анатолия Гудниченко. Но он был даже рад этому. В конце концов, Рано или поздно следовало остепениться. А найти возможность для измены все равно можно при любых обстоятельствах. Это он понял довольно быстро. На свадьбу дарили разные подарки. Самой неожиданной оказалась большая коробка от бакинского друга. В ней лежал ровно один миллион долларов, перевязанный красной ленточкой. Это был щедрый подарок не только от самого бандита, но и от тех, кто за ним стоял, и на кого работал банк «Северный стиль». К этому времени бакинский друг и его неведомые друзья уже разместили в банке суммы, превышающие 60 миллионов долларов. Анатолий исправно платил 10%, но обороты банка росли невиданными темпами. «Северный стиль» вошел в десятку крупных финансовых учреждений страны. И именно тогда произошел самый страшный кризис среди казначеев, какой только мог произойти. Их начали убивать.